Глава четвёртая. Вечером нужно будет идти в офицерское казино, сказал подберёскину фон Эльзенберг. Познакомится с господами офицерами. Сам фон Эльзенберг уже с полудня снова занялся туалетом. Напомадился, надушился, приготовил новый мундир. В белой шёлковой рубашке походил он со своими девственно розовыми щеками, длинными белокурыми волосами, на сахарного немецкого херувимчика. День был яркий. С одной стороны стёкла отошли, и снаружи мимо окон часто ослепительно падал луч, сразу озаряя всё: и улицу, и жёлтую дорогу, и горницу светлым весельем. От этого ли света или от недавней службы, но у корнета было необыкновенно легко и радостно на душе. Словно был это обычный мирный день в деревне, во время какой-нибудь охоты. Ничто не напоминало о войне. Передеваясь и перекладывая бумаги из карманов в карман, он обронил что-то на пол и, подняв, увидел к удивлению своему, что то была его собственная фотография офицером, молоденьким корнетом во время гражданской войны, неизвестно как в кармане очутившаяся. Было забавно и чуть грустно смотреть теперь на длинного худого мальчишку с туго затянутой ремнём талией, в лихо набекрень посаженной фуражке с офицерской кокардой. над досмешного да мальчишеским лицом. Как он был молод тогда! Совсем мальчишка, а считал ведь себя уже совершенно взрослым. Взгляд его перешел на зеркало, и он сравнил свое лицо теперь с тем юным. Кожа потемнела, потрескалась, мутные глаза, две глубокие складки, как скобки, замкнули рот, а на лбу вьются, как нити морщины. Лицо не старое, но на нем, как у многих русских офицеров, Печать отчуждения, затаенности. Нечто Дон-Кихотовское, он сказал бы. Однако ни за что он не согласился бы быть на другой стороне. Самое большое счастье его жизни составляло именно то, что он принадлежал к белым, что сражался в белой армии. Когда вышли на улицу, уже смеркалось. На западе над кровавым закатом блестели, пронизывая небо, синие стальные облака. Похожее на крылья огромных налетающих эскадрилий. На волнистых полях лежал розовый свет, и они пенились в нём, как вечернее море. На востоке же небо умерло, побледнело. Было непостижимо далеко от земли, а между, как влага застыла, девственно прозрачная зелёная сфера, и в ней неподвижно, как мумии, стояли деревья. Ближе была деревня, чёрные тулувища домов с красными зрачками окон. Иногда, разрушая этот трансцендентный покой, взлетали откуда-то с востока ракеты. Летели, извиваясь, как скорпионы с огненными хвостами, вдруг замирали и рассыпались голубым светом. "Сегодня ночью они что-нибудь начнут", сказал фон Альзенберг. "Diese Bürschen drüben, клянусь всеми святыми", говорил он точно таким же тоном, каким сам Подберёскин говаривал о подобных вещах в свои карнацкие годы. Желая казаться холодным и знающим, скрывая не то радостное, ни то жуткое волнение, казино помещалось в бывшей избе читальни. И Корнет не без интереса вошёл туда. Посредине висела под потолком большая керосиновая лампа, напоминая людскую в старом подберёскинском доме. На столе в углу горела вторая настольная лампа. В избе было светло, тепло, но уже сильно накурено. Когда они вошли, находилось там 6 человек. Подберёскину бросился больше всех в глаза совсем молодой лейтенант огромного роста, мешковатый белокурый тевтонец в круглых светлых роговых очках, из-под которых глядели чистые, наивно вопрошающие глаза. Здороваясь с Подберёскиным, он доверчиво улыбнулся, радостно потрясая протянутую руку. Судя по фамилии, принадлежал он к самой первой немецкой знати. Офицеры между собой звали его Паульхин. Другой, обративший на себя внимание Подберёскина, Был старший лейтенант с красивым самодовольным лицом того особенного типа, который Корнат считал характерным для нового времени и совершенно не переносил. Люди этого типа, по-видимому, часто принадлежали к партии и считали, что они всегда правы. Это был именно герой нашего времени. Звали его Корнаман. Раньше он состоял, как узнал после Подберёскин, в дипломатическом ведомстве, был аташе при какой-то миссии С Подберезкиным он с первого же раза стал холоден, почти неприятен. Другие показались вначале незначительными. В углу тихо играло радио, передавали новую танцевальную музыку. Офицеры сидели вокруг стола с вином, коньяком и едой. Когда они с фон Эльзенбергом вошли, говорил как раз Корнеман. «Только здесь, в нашем положении, можно вполне оценить, как тяжело было немецким солдатам в Великую войну». Кроме почты они никакого общения с родиной не имели. Представьте, что у нас нет радио. Но ведь солдаты других наций тоже не имели радио и были даже дальше от своей родины, скажем, канадцы. Почему же он говорит только о немецких солдатах? Подумал недоуменно Подберёскин, но ничего не сказал. Разговор шёл о России. И как он скоро заметил, вели его две стороны. На одной был Корнеман, балтиец, и под конец присоединился Эльзенберг. На другой все остальные. Особенно горячился один уже пожилой майор и Паулхин. Только радио ещё соединяет нас с культурой и цивилизацией, продолжал Корнман. Иначе можно в этой стране превратиться в дикаря. Вспомните французский поход французских женщин, как они нас встречали. А тут я уже давно прекратил думать о женщинах, ибо эти существа здесь, Мэррил Чен сказал он. Что это было за слово Мэррил Чен подумал Подберёскин. Убивают у вас всякую охоту. Дети и народ. Нет, я никогда не учил русского языка, хотя принадлежу к дипломатическому ведомству. И поход утвердил меня в моей уверенности. Стой, сволочи! Bläbschen, du Schweinhund! Nie понимаю. Verstehen nicht. Подайте молока, яйца и масла. Verkauft mir Milch, Eier und Butter. Mit Diesel dreisetzen komm man übern Eich. Mit Diesel dreisetzen komm man übern Durch. Ge nukt fälschen dich. Что он меня сознательно оскорбить хочет, подмол подберёскин? Или же он считает меня за немца? Двух недель здесь достаточно, чтобы вам снова захотелось оказаться в чистых кроватях без всяких паразитов, в домах с приличными туалетами. Извините, но это же очевидно. Он посмотрел победоносного круг. Какое у него пошлое лицо, типичный герой нашего времени. И как он уверен в своей правоте. Для того, чтобы считать себя всегда правым, нужно быть по-видимому глупым, думал Подберёскин, слушая. А я отнюдь не жалуюсь. Мы все знаем, что этот поход был необходимым. Но man god, он мог бы быть уже давным-давно кончен, если бы не этот варварский народ. «Почему русские борются так упорно?» — спрашиваю я вас. «Русский не знает, за что он борется. Он глуп и дик. Er ist dum und schtumpf!» «О, Корнеман!» — возражал пожилой майор. «Как вы можете так рассуждать? Почему то, что у нас называется храбростью, мужеством, для других солдат, как вы говорите, — dum und schtumpf? Вы не имеете ни малейшего представления о старой России, ни об ее прошлом, ни об ее армии». С своим высоким искусством смерти и страдания русские солдаты уже не раз поражали Европу. Что вы хотите? Русские покоряли почти все столицы Европы. А кто был в Петербурге или в Москве? Никто, кроме Наполеона. Но именно поэтому мы должны их истребить, резко вмешался вдруг барон. Ни одна другая нация нам не страшна. С Францией готово. С Англией мы справимся в 6 недель, в 6 месяцев с Америкой, но для этого Мы должны раз и навсегда покончить с Россией. Другие не страшны, именно, улыбаясь, начал фон Эльзенберг. Помните во Франции? Они сдавались тысячами при первом выстреле. Я говорил потом с пленными французами: "Avec les prisonniers français, почему вы так плохо бились?" Мы, удивлённо переспрашивали французы: "Зачем мы будем рисковать своей шкурой?" "Non, je m'en garderai, moi. Франция останется побеждённая или непобеждённая." А колония Сан-Энтушпа, это меня не касается. Les colonies, je mange fiche moi. Англичане. О, я всегда был поклонником Англии, но против немецкого солдата ни один англичанин не устоит. Это моё убеждение. Значит, остаются только русские. Конечно, это оскорбление для немецкого солдата быть сравненным с русским, но они, these earls, сражаются как львы, нужно сказать. Вы знаете, тихо сказал под берёзкой. почти против воли ему не хотелось говорить и спорить ибо по опыту он знал что всё равно никого не переубедить наполеон сказал недостаточно убить русского солдата надо его ещё при этом и повалить il ne suffit pas de tuer le soldat russe il faut encore le rendre sec да да вывод русский и торопливо как будто вспомнив что-то начал фон эльзенберг объясните нам но барон перебил его и сверкая глазами и брызгая сонной заговорил «Повалить! Ренверсер! Но из-за чего он бьется? Вот народ! Уже забыл про обиды, причиненные ему большевиками, рабы! Всякий другой народ давно сдался бы, а эти бьются, не сдаются! Свинство! Все равно разобьем в дребезги!» «Но это, может быть, наша вина, барон, что они не сдаются», — заговорил опять майор. «Мы должны показать им, что идем как друзья, а не как враги, идем развязать их путы. Большевизм — это и наша вина европейская». Наивно думать, что он только русское явление. Большевизм создан в Европе, от нас он пошёл в Россию, и мы должны его искоренить. Этот поход должен стать настоящим крестовым походом. Это ошибка, закричал Корнильев. Мы не филантропы. Мы сознательно идём против того, что называется Россией. Искоренение большевизма, политический строй в России нас не интересует. Пускай большевизм останется с ними где-нибудь за Уралом, в Сибири. Мы делаем сознательный поворот в политике Германии, великой Германии. Поворот на восток. Это борьба против степи. Политика на 1000 лет. Он выпил вина и кричал отдельными фразами. Мы обрекаем этот народ на вымирание. Пускай он вымрет миллионами. Мы не скрываем, что хотим этого, что это наша цель. Мы народ без пространства, и мы хотим его получить, и мы получим его. Kost es was es wol Это наша миссия на Востоке. А если не удастся, спросил майор. Не может не удаться. Если они нам подчинятся, они могут дальше существовать как филахи, как индусы и англичан. Если они не подчинятся, мы их истребим полностью. Мы дойдём до Волги, до Урала, там построим вал, пуская они идут в Азию. Европа будет европейской. Мы будем действовать против них, снова вмешался барон. Как они действовали в своё время против туземцев, мы построим крепости, дадим им сильные немецкие гарнизоны, и радиус их действия будем год за годом расширять, как сами русские когда-то в Сибири против татар. Мы будем посылать штрафные экспедиции. Да, да, кричал он, глядя на Подберёскина. Корнету было совершенно ясно, что тот нарочно кричал эти слова в его присутствии, съедаемый, по-видимому, какой-то злобой к русским или к России. и хотел сдержать себя, по опыту зная, что невозможно иностранцу понять Россию, книгу за семью печатями, и что к этому бесполезно и глупо на них обижаться, но всё-таки не выдержал. Меня совершенно не удивляют слова господина старшего лейтенанта. Он иностранец и не знает России, и не в силах её понять, начал он. Но вы, барон, балтийец, вы помните старую Россию. Возможно, говорите по-русски и должны хоть немного знать историю. Он говорил тихо, чувствуя, как дрожали его губы, а голос не вполне подчинялся. «Господин лейтенант может не знать, что Россия — не одна степь, хотя нет ничего на свете прекраснее нашей южной степи, и только невежда может обращать ее в ругательство. Господин обер-лейтенант может не знать, что Россия уже в IX веке представляла собой могущественное и передовое государство, когда стран, ведущих войну с Россией, даже еще не существовало. Господин обер-лейтенант может не знать, хоть он и принадлежит к дипломатическому ведомству, ни о столетиях борьбы России с Азией во имя Европы, ни о половцах, ни о татарах, ни даже о Наполеоне. Господин обер-лейтенант может не знать ни о нашей истории, ни о нашей литературе, ни о нашей церкви, ни даже о том, откуда к нам пришел большевизм, не знать и считать нас варварским народом и верить в свою миссию на Востоке, но вы, барон, вы не можете всего этого не знать». Как же вы рискуете поддерживать эту безумную затею уничтожения и штрафных экспедиций? Как можете это делать, любя Германию? Ведь ясно, что вы потерпите неудачу, если придёте со штрафной экспедицией. Он остановился, вспомнив опять, что ни один иностранец, не живший в старой России, не в состоянии её постигнуть, и впервые смутно понял, что по какой-то ошибке находился здесь, что несмотря на его немецкую форму, он был чужой всем присутствующим. а в бароне и в Корнема не почувствовал даже врагов. «Вы необъективны», — сухо отозвался барон. «Вы русский», — и прибавил по-русски. «Но, однако, почему вы в таком случае здесь?» Наступило неловкое молчание. Но Паульхин вскочил вдруг, и, налив в рюмке коньяку, закричал уже чуть пьяным голосом. «За освобождение России!» Он полез чокаться с Подберезкиным, опять разбивая в том все сомнения, и зарождая новую надежду. Потом с майором, с фон Эльзенбергом, даже с бароном и корнеманом. Но те рюмок не подняли. «Да — Да-да, лучше выпьем, — подхватил скороговоркой Эльзенберг. — Не надо политики, политика — не дело военных, Майнхерен. И давайте музыку! Подойдя к другому столу, он завел граммофон и пустил пластинку, какое-то испанское танго. Запел низкий женский голос под аккомпанемент гитары, и невольно под Березкину вспомнились годы после Великой войны в Европе. Кафе, полное сплетенных пар, табачного дыму и тягучих звуков. И возвращение по ночным гулким улицам. Весь тот сладкий и тягостный чад. Здесь, в России, эти звуки как-то не подходили. Россия прошла мимо иной своей дорогой. Сидя в кресле, он смотрел на присутствующих. Все примолкли. У Паульхина и у Эльзенберга явно дрыгли ноги, так и хотелось им, видно, пуститься в танцы. Согнувшись, нахмурив лоб, сидел майор. Было ему лет пятьдесят пять, значит, из Первой войны вышел он еще молодым. Вероятно, и для него эти звуки имели их странное очарование. Так сидели они еще некоторое время, перебрасываясь отдельными словами, каждый занятый своими думами. Несколько раз входил и опять уходил, потоптавшись у порога, молодой парень со спитым лицом, в русской солдатской рубахе, в дырявых сапогах, видно прислуживавший в избе. Подберезкин не раз ловил на себе его просительно покорный взгляд. А когда стали расходиться, парень вдруг подошел и сказал тихо, «Господин, не найдется ли хлебушка?» «Кто ты такой?» — спросил Подберезкин, удивленный, что тот заговорил с ним по-русски. «А из пленных, из перебежчиков, в бараке здесь и живем». Вас не кормят, что ли? Почитай, что совсем не кормят. Хлебушка нет ни краюшки. На столе, где стояли бутылки с вином и коньяком, оставались ещё хлеб, масло, консервы. Подберёскин взял полкаравая и начатую коробку консервов и протянул всё пленному солдату. Но в тот же момент кто-то закричал сзади: "Хальт!", и Корнет почувствовал руку, взявшую его за локоть. Это был Корнеман. Красноармеец, впрочем, уже успел схватить хлеб и банку и стоял, прижимая все к груди. — Вы с ума сошли? Как смеете вы раздавать казенное офицерское довольствие нашим врагам? — спрашивал Корнеман повышенным голосом, смотря на Корнета злыми, мгновенно позеленевшими глазами. — Я отказываюсь от своей порции, — ответил Подберезкин чуть дрожа. — Он голоден, их не кормят. Смотрите, он едва на ногах стоит. — Они наши враги, не забывайте! — Они наши враги, не забывайте! «Недопустимо, чтобы они ели наш хлеб! Вон!» — закричал он на пленного. Уронив банку с консервами, тот выскочил за дверь. «Ах, оставьте, Корнеман, не будьте так мелочны!» — вмешался майор, сморщив лицо. «Он же прибирает избу, и к тому же перебежал к нам!» «Они все одинаковы! Им нельзя верить! Все замаскированные коммунисты! Мы должны быть жестокими! Я воль!» Подберезкин чувствовал, что у него трясутся колени. трясутся и дёргаются губы, но он сдержал себя и вышел наружу. Ничего не случилось в сущности. Немец был по-своему прав, вероятно. Тем не менее, теснили боль и обида за этого жалкого пленного, за себя, за всю Россию. Прежний русский офицер не поступил бы так с пленными. Ни один русский вообще не пожалел бы куска хлеба даже врагу. Но, может быть, это было именно глупость с европейской точки зрения. Слишком уж много сентиментальности у нас, думал он. Все мы какие-то Донкихоты, люди старой России. А здесь все они реалисты, оттого мы всегда и в проигрыше. Разумеется, он был прав. Жестокость была доминирующим явлением в новом мире, в том числе, конечно, и в новой России. Он смутно чувствовал это. Так брёл он к дому, раздумывая и прислушиваясь к хрусту снега под ногами, и остановился вдруг. На дворе была Русская крещенская ночь. На небе высыпало столько звёзд, и так они все мигали и вспыхивали, порхая как живые, что невозможно было подумать о них как о каких-то мирах, солнечных системах. Он этому никогда и не верил по-настоящему. Вглядываясь в тёмно сияющую межзвёздную бездну, он всегда как-то цепенел. Душа шевелилась робко, но сами звёзды они никогда не возбуждали страха. Они свидетельствовали о Боге и звали лишь к словословию всей этой красоты. А на земле избы стояли, черные, низкие, придавленные снегом. Нигде не горел огонь. В тишине хрустел острый снег, и по-особенному, как нигде в мире, пахло зимой, морозом. И был так велик и божественен мир, и так сиротливо, человечно и затеряна в нем эта деревня, что становилось ясно. Бог, создавший этот непостижимый огромный мир, и вместе эту бедность и немощность, он не мог сделать это ради забавы. Для чего же он создал все это? И Россию с ее странной судьбой, и его самого, и чужбину, и эту войну, и немцев. Все это было призвано им и для чего-то нужно. Когда он уже подходил к своей избе, глубоко всем ртом втягивая холодный, останавливающий кровь в воздух, Его нагнал Паульхин. Не будьте нам, пожалуйста, злой, заговорил он по-русски. Мы не все так думаем, как Корнеман. Я очень люблю Россию и русский. В Берлин я иду всегда в русский ресторан слушать русский петь. Никто так не может петь, как русский. Я очень рад, ответил Подберёскин, действительно радуясь словам Паульхина и всему его появлению. А тот сгрёб его руку в свою лапу и долго тряс радостно гагоча и пытаясь что-то говорить по-русски.